Глава 39 «Спасибо, Эд!» — повторила Наташка едва ли не в тысячный раз. «Да не за что успокойся!» — еще раз ответил он. «Я все понимаю. Я помогаю, чем могу. Рад, что все получилось. Соберешься обои клеить, зови. Я всегда рад помочь». Лицо Наташкина внезапно вытянулось, приобрело какой-то скорбный и до крайности несчастный вид. и ты чего, Нотка?» — Наташка нервно сглотнула и часто заморгала. Так, я не понял. Эд не самый большой специалист по женским слезам, тем не менее, хорошо знал саму Наташку. Она хоть и нежный и ранимый человек, но вот чтобы так на пустом месте в слезы. Ты, наверное, перенервничал со своими этими кредитами и ипотекой. Так бывает. Слушай, а давай на кофе сходим прямо сейчас и пирожное. Я плачу. Как будто новоселье. А по-настоящему потом отметим. С меня дорогой подарок. Он обнял наташку за плечи и пока она не успела ничего сказать махнул рукой в сторону шикарной вывески расположенного неподалеку кафе в первом этаже огромного офисного центра спорим они тут специально такое пафосное место открыли рядом с центром недвижимости чтобы потом нервным клиентам продавать очень дорогой коньяк шутил это разглядывая меню само собой ответила тихо наташка вытирая нос и глаза за высокой папкой меню это делал вид, что не замечает, и ломал голову над реальной причиной ее слез. Не усталость точно, иначе бы она ответила. Да и вообще, усталость у девчонок выражается почти всегда одинаково. Они просятся на ручки. Моральный или физический вопрос статуса мужчины рядом. Он друг, значит, ему она могла бы хоть пожаловаться. Но она тихо глотала слезы и молчала. А по идее, должна радоваться. Своя квартира, небольшая, но в новостройке, своя собственное, все документы на руках. Поручители он и Ленка, надежные и при деньгах, еще и лучшие друзья. Это ленка уже припасли кое-что на новоселье. Ленке было поручено разузнать подробно, что нужно самой Наташке, и поделиться секретной информацией с Эдом. И его мама в заговоре поучаствовала. На его дне рождения, буквально неделю назад, она, подбадривая и хваля Наташку за такое решение, сказала... Главное, что она будет твоя, а кастрюльки и сковородки и прочие мелочи сами заведутся. Одна подруга подарит кастрюльку, другая – сковородку, третья – подушку. Вот тебе и есть, из чего пить и есть. А ложке, – рассмеялся Эд, – окружки. кружке. Илона Валерьевна хитро подмигнула, встала из-за праздничного стола и подошла к огромному антикварному комоду и достала большую бархатную коробку. «А вот тебе и первый подарок, милая моя девочка, не отказывайся. Первый должен быть на новоселье, дорогой и даже роскошный, чтобы в доме всегда был достаток и изобилие во всем». Наташка даже встала, чтобы принять шикарную темно-синюю коробку из рук хозяйки. Заглянуть было страшно, но очень хотелось. «Спасибо», – тихо сказала она. «Поздравляем, круто, вот это да!» – радостно зашумели гости. «Во благо». Мама поцеловала Наташку в щеку. «Во благо». Эд нежно и с благодарностью посмотрел на маму, та только кивнула. Нет, определенно, если бы он сам решил жениться на подруге, мама была бы на сто процентов за. Но она любила Петьку, а он камень. Вот даже на день рождения его не пришел. Командировку, конечно, на работе не отменишь, тем более аварийный объект в Питере. Но все равно его отъезд был странным. Эд, немного разочарованный тем, как Петька себя в последнее время ведет, Даже не стал ему говорить, что помог Наташке с поручительством по ипотеке. Смысл. Когда он сам мог бы просто позвать ее замуж и решить это все, как настоящий мужик. А в итоге девчонка сама в эту кабалу кинулась. Это ж как ее мамаша достала, что она готова есть ролтон лишь бы в своем доме, никем не обиженная, а в покое и тепле. Ладно, я закажу нам кофе. Тебе латте с корицей, а мне... «Один латте с корицей», — повторил официант. «Двойной эспрессо». «Девушке ищу бокал красного вина». Он ткнул пальцем в название. «Вот это не рискну произнести вслух, ибо мой французский уже очень плох». Наташка наконец-то попыталась улыбнуться. Официант повторил заказ. «А я буду безе, и можно мне салатик какой-нибудь?» «У нас все есть, только назовите». «Ты есть хочешь», — сообразил Эд. «Я очень». «Давай, может, поедим, а потом пирожное Она снова улыбнулась, уже чуть уверенней. «Чудесно!» – обрадованно вставил официант. За едой разговор стал веселее. Наташка ела с аппетитом. Эд шутил, что дальше только ролтон, поэтому срочно надо есть в этом кафе как можно больше, тем более и правда вкусно. Кроме того, он клятвенно обещал ей помогать сажать картошку до самого финала выплаты ипотеки и так далее. Наташка была так благодарна ему за эти милые шутки, за угощение, за помощь, и больше всего за то, что он ничего не спрашивал. «Ну, вот только укусишь пирожное», — я достал из кармана телефон. Я не сомневался, Петр, собственной персоной. Чтобы он мимо пирожного прошел, я бы удивился. Наташка внезапно побледнела. «Да», — весело ответила Эд в трубку. «Отмечаем новоселье, ты прямо к столу. Мы тут без тебя пирожные лопаем». Что? Наташки на квартиру купила. В смысле, кто? Я и Наташка, и от громко расхохотался. Нет, с нами ещё Ленка будет жить, её чудовищный попугай. Наташка медленно пила вино из бокала, почти не поднимая головы. Ну вот так, друг. Голос Одика стал серьёзным, даже суровым. Чего ты не знал? А ты спрашивал? У меня нет. В смысле, ты тоже? Ну ты олень. «Ну ты и олень!» – несколько раз протяжно повторил Эд. «Да уж! А ты почему не сказал? Мне хотя бы! Я бы что-то сделал, подсказал!» «Да блин, Петь, когда ж ты научишься разговаривать?» это нехорошо выругался. «Нельзя быть таким оленем, Петя, нельзя! Надо чуть порезвее быть в движениях и сообщать о своих действиях не постфактум, а перед тем, как собираешься делать. Раньше надо было, раньше!» Да и вообще, с чего ты решил, что она ей понравится? Нет, ну там, конечно, ад. Но Петя, она девочка, она должна выбирать сама. Тем более, он перевел взгляд на Наташку и осекся. Официант принес бутылку, откупорил ее и наливал Наташке полный бокал вина. И когда предыдущий выпить успела Она же вино, если и заказывает, то практически понюхать только. Наташка тем временем приветливо кивнула официанту, а он ушел. А она почти залпом прикончила второй бокал. «Ты олень», — сухо повторил Эд в трубку, — «приедешь сразу ко мне, я тебя жить учить буду». Он сразу повесил трубку, как договорил, не дав Петьке ничего ответить. Эд взял Наташку за руку. «Эй, Нотка, ты чего?» «Я видела Петьку с девушкой. У него дома». Мы клеили обои в детской для Зиночки, точнее, в его бывшей комнате. Он сказал, что переезжает в другую, а свою отдает малышу». А потом пришла она с документами на их новую квартиру. Они обнимались и целовались. это откинулся на стулья и побледнел. «Я не знал», – тихо сказал он. Наташка между тем топила слезы в очередном бокале вина, лицо щипало. Она чувствовала, как потекла тушь, но ничего делать не хотела. Было невыносимо больно, обидно. Просто отчаянно плохо. «Да уж», – сказал это – «он мне ничего не говорил». Как это все запутанно и несправедливо. Я был уверен, что он тебя любит. А ты его, и вдруг девушка. Я ничего не понимаю. Наташка перестала реветь и подняла выпученные глаза на Эда. Тот опустил голову, теребил салфетку на столе и качал головой. Лицо хмурое, темнее тучи. Он меня любит? Все Наташкино существо внутри было заполнено этим немым вопросом. Мир как будто завис и резонировал только этой фразой. Сердце, казалось, не билось, а нервно трепыхалось. То есть он что-то такое говорил Эду? Он что-то знает? Почему он так удивился ее вопросу? Что вообще происходит? Ничего не понятно. Да вообще ничего. Он сказал, что я его тоже люблю. Неужели это так хорошо видно со стороны? Хотя какая теперь разница? У него есть девушка, они купили квартиру. Даже это не знал. Друг называется... И ей такой же друг тоже ничего не сказал. Ни про девушку, ни про квартиру. Как с таким мужчиной вообще можно строить отношения, если ему доверять нельзя? Это же надо. Наташка старалась саму себя разозлить. В самом деле, сколько можно лить слезы по нему? Уже две недели прошло, обои так и не доклеили. Он ей ни разу не позвонил, даже смс не прислал. Как будто ничего не было, как будто это все ей приснилось. Ее телефон издал тихий писк. Пришла смс -ка. Полинка писала, что она уже в Греции и ждет ее на свадьбу. Платье, украшения и все остальное подконят на месте. Рекомендовала захватить хороший аппетит и купальник. Наташка попыталась улыбнуться. Вот и лекарства подвезли. Потерпеть всего ничего и можно снова махнуть на море. На этот раз с Мольбертом она будет писать море. И пить греческое вино, которое ей будет подносить улыбчивый загорелый грек по имени Алексис. И почти тут же пришла смс от героя этого мимолетного видения. «Моя северная нимфа, силе ли наш уговор. Ты пойдешь со мной на свадьбу моего лучшего друга?» «Полинка тебе тоже написала?» – пространно ответила она. «Они с лёней напротив меня сидят», – ответил он. «Конечно, да», – написала она. с нетерпением жду. Я надеюсь, ты остановишься у меня, а не у Лени». Наташка побледнела. «Вот это номер. Она как-то не рассчитывала на такое бурное развитие отношений. Она никогда ни с кем не жила. А после столь поверхностного и скоротечного романа ехать жить, по сути, к малознакомому человеку, с которым все отношения – это сотни-две откровенных, с его стороны, смс как минимум, странно. Во всяком случае, для нее это просто неприемлемо. Собственной опыта у нее почти никакого не было. Один-единственный роман длиной в полгода. Но они не жили вместе. И даже никогда не бывали вместе дольше выходных. А вот так, чтобы сразу на две недели, она как-то упустила это из виду. Почему-то была уверена, что останется у Поли до свадьбы. Посиделки, девичники и прочие шалости. Но только сейчас поняла, что Полинка, конечно, уже живет с лёней в его доме в Афинах. Зачем ей что-то снимать? Не девятнадцатый век же. Не в гостинице Полинка живет, это точно, и не на съемной квартире, соблюдая приличий этикет. Скорее всего, им, девчонкам, на пару дней снимут какие-нибудь роскошные апартаменты, чтобы красиво обставить все, устроить девичник или что-то такое. Как там у них принято? Наташка только сейчас поняла, что мерит все по московским меркам, а про гречески они с Полинкой как-то ни разу и не разговаривали. Да уж, во всех этих личных делах Наташка снова и снова сдавала позиции. На работе она суперпрофи, вот там стратегия, тактика. Там она может прозреть на годы вперед. Прямо ясновидящая бабка Наташка, а в личной жизни полный облом. Ну так что, нетерпеливо заерзал ее телефон. Я подумаю, честно ответила она, снабдив подпись смайликом Маликом. Конечно, обнимаю, целую, все везде. Наташка перевернула телефон экраном вниз и снова взялась за вино. Это не Петька случайно, почему-то с надеждой спросил это Наташка даже поперхнулась. Да что ты, она откашлялась пить мне за все годы, что у меня есть мобильный телефон, раза два написал, наверное. Может, три. Я вообще не уверена, что он осведомлен о наличие смс Как-то слегка раздраженно ответила она. «Странно», — удивился Эд. Эт. «Это же так удобно, тем более для отношений с девушками». Он слегка покраснел. «Более чем», — подтвердила Наташка, понимая, что ее архив смс от Алексиса выглядит как очень взрослый роман про это с элементами эротического триллера. Она усмехнулась. «Есть опыт, — иронично заметил Эд. Ха!» — широко улыбнулась она. «Можно показывать не буду?» Эд еще сильнее покраснел. «От грека?» — догадался он. «О да!» — охотно согласилась захмелевшая Наташка, чувствуя, что третий бокал вина явно лишний. «Ну, ужасно хочется вылить на Эда все эти страдания по Петьке и Алексису. Наговорить сразу всего, выгрузить все боли и надежды, все обиды до одной. Может быть, даже нареветь еще побольше». «Ясно», — с улыбкой ответил Эд. «Я в Грецию еду, через пару недель откровенничала Наташка, понимая, что Эд обязательно передаст эту новость Петьке. Особенно в свете случившегося сегодня разговоры и начавшихся откровений. Ну и пусть слушает». К нему, честно, спросил Эд. «Вообще-то у меня подруга там замуж выходит за грека. Я подружка невесты». Она довольно улыбнулась. «Буду пить греческое вино, есть деликатесы и купаться в море». «Эх, с тобой что ли поехать?» — задумчиво спросил Эд. «У тебя там нет случайно греческой подруги, чтобы остаться на море?» «Ну, ее работу эту...» «Хорошая идея!» Я спрошу у Лени, сколько у него сестер на выданге «Уедем все из этой серой мокрой столицы на родину настоящих загорелых богов», подмигнула она другу. «Погоди, а того грека ведь как-то иначе звали?» или я имя забыл». «Иначе. лёня это муж моей подруги. Точнее, будущий муж. Но в их случае свадьба – это скорее формальность. Они так любят друг друга. Ты бы видел». Голос ее дрогнул, она снова почувствовала, как подступают слезы. На этот раз от какого-то теплого и трогательного чувства сопричастности к чужой тайне. Эд немного насторожился, но она предупредительно подняла руку. «Я очень за них рада. Это я от счастья опять реву, извини». «И от вина. Естественно, я вообще не пью, это просто... Ну, ты понял». Эд коротко кивнул. отвести тебя домой или будем продолжать напиваться?» «Пока я одна напиваюсь». Эд снова кивнул и позвонил кому-то. «Родик, забери мою машину, я буду пить. Злобно и до утра». На реплику из телефона, который она не слышала, этот души расхохотался. «Не могу. Дивная красавица вскружила мне голову, я опьянен ее совершенством и буду усугублять». «Хорошо, хорошо, не тот случай. Я всегда предельно осторожен». «Посоветовал вести себя хорошо?» – спросила Наташка, когда он повесил трубку. «Я самоделикатность». Он кивнул официанту. «По-моему, мы с тобой капец какие пьяные две чебурашки», сказал три часа спустя Эд. «Даже мне уже много. Вызовем такси». «Может, погуляем?» Сумасшедшая женщина. Эд потер глаза и стал искать номер в телефоне. «Родик, будь человеком, развези нас по домам, ибо нас развезло вообще. Эта женщина хочет моей смерти, спаси меня». В машине Наташка уютно устроилась на плече Эда. Он уткнулся подбородком ей в макушку и тихо что-то напевал. «Я бы сам на тебе женился», — вдруг сказал он. «Ну ты мой друг, Наташка. Эх, даже жалко и потом. Петька меня чуть не убил, когда я ему это сказал». Наташка встрепенулась. «Что сказал? Что женишься? А он что?» «А, он дурак, Наташка. Сказал, что недостоин тебя, что он мужик» и что сначала должен встать на ноги. Херни какой-то, в общем, наградил. А я думал, что любит, а ты вон что. «Что с вами делать?» Наташка от удивления и излишнего хмеля в голове толком не знала, что сказать. «Надо же, мужики обсуждают даже такие вещи. Хотя девчонки тоже ведь обсуждают. Что ж тут удивительного?» «А вы прям про свадьбу говорили?» со страхом спросила она. «Да, я ему так и сказал. Женюсь, если он тебе предложение не сделает». Хотя там еще грек, я так понимаю, в очереди усмехнулся Эд. Нет у меня шансов почти никаких. Никаких. Ты для меня слишком шикарный. Разоткровенчилась пьяная Наташка. Я аж из бедных. Эд почему-то рассмеялся. Господи, ну ты даешь. Серьезно? Да это я до тебя не дотягиваю. Ты просто фея неземная. Поэтому, мне кажется, Петька тебя и боится. Он-то вообще дуболом. А я с его точки зрения ловелась. Есть такое, наконец, вставил слово Родик. Хотя, может, я вас до ЗАГСа довезу, как раз под закрытие успеем. Вы с утра пить начали? Вы еще не совсем в дрова. Подписи поставить сообразите как, а потом утром разберетесь. Вы вообще-то очень хорошо смотритесь вместе. Езжай уже, сваха, махнул рукой Эд. Боится, наконец, вставила Наташка. это только пожал плечами. Наташку он проводил до квартиры. Если мать будет бузить, помни, что это последний раз... В конце недели перевезем твои книжки и картинки на новую квартиру, и все наладится. Все-все. Наташка с надеждой сжала его руку. Почти. Поезжай в Грецию, загорай, отдыхай. Петьку я отпишу сам, как приедет со своей аварии Потом по факту разберемся. Не думай ни о чем. Просто спать ложись, хорошо? Она обняла я внезапно и очень нежно. Спасибо. Я даже не думала, что ты настолько классный и простой. Мы с тобой просто ни разу так в хлам не напивались за 10 лет дружбы. Ну, вот это мы учудили, капец. Мы с тобой две пьяные матрешки. И да, это любовь. И у меня три сестры от разных браков родителей и три брата. Ты просто сестра моей мечты. Не замечала, что мы похожи? «Да», – довольно ответила она, все еще не выпуская его из объятий. «Ладно, пойду уже». «Аспирин тебе в помощь, святой рассол и кофе, животворящий поутру. Аминь, Господи, прости!» «Аминь, сестра!» — он с удовольствием чмокнул ее в щеку и медленно побрел вниз по лестницам. «Хорошо посидели!» — подмигнул он ей, остановившись на лестничном пролете между этажами. «Я рад, что твоя мечта сбылась и что я к этому причастен. от этого хорошо!» Он похлопал себя по груди. «Спасибо, это я аминь, брат!» — она улыбнулась. «Пусть все наши мечты сбываются!»